Массаж, самомассаж. Во время схваток вы можете самой себе растирать область поясницы, если там сосредоточены болевые ощущения, или низ живота. Если рядом находится ваш партнер, то он может использовать тот тип поглаживаний и прикосновений, который будет вам приятен. Это и массаж ног и лёгкие прикосновения к голове под волосами, к плечам. Очень хорошо сочетать лёгкие прикосновения и более глубокие, путешествуя по всему телу. Они будут отвлекать вас от ощущений в матке и расслаблять разные участки тела. Если вам не нравятся сильные воздействия, попробуйте простые поглаживания они все равно станут источником эндорфинов. Не только самомассаж приносит облегчение в схватках. Есть дополнительные средства, например, различные массажеры. Если бросает в жар, поможет веер или мини-вентилятор. Аромамасла также могут отвлекать, расслаблять, снижать тошноту, поднимать настроение. Например, хорошо для родов использовать масла лаванды, перечной мяты, розы, жасмина, апельсина. Главное, чтобы масло было качественным и вызывало приятные эмоции у вас. Все это служит для того, чтобы отвлечь внимание от боли. Также во время родов можно сжимать расческу гребешок в ладонях, нажимая на кончики пальцев. И помните, что между схватками необходимы расслабление и отдых. В качестве мягкого метода расслабления можно использовать трансовые техники. О них и будет рассказано в следующей главе.